Париж. Наконец-то Париж. Твердил про себя гуд что въезжая через из Сен-Жак. Угрюмо встретил его скованный морозом Париж. Обычно после празднования Нового года жизнь в столице замирала, а в этом году и подавно, в связи с отъездом королевского двора, Но юный путешественник, прожив в разлуке с Парижем целых полгода, не видел клочьев тумана, лениво цеплявшегося за гребни крыш, не замечал, что на прежде оживленных улицах лишь изредка встречались окоченевшие прохожие. В его глазах город был залит солнцем, был самой надеждой, ибо эти три слова наконец-то Маришь, которую Гутче повторял про себя, звучали как сулящий счастье припев: "Наконец-то я увижу Мари!" Пускаясь в дальнюю дорогу, Гутче надел подбитую мехом шубу и поверх ее плащ с капюшоном из верблюжьей шерсти. При каждом шаге лошади он чувствовал у левого бедра приятную тяжесть расшитого золотом кошеля. прицепленного к поясу и наполненного доверху монетами с изображением папы. На голове его красовалась модная шляпа из красного фетра с приподнятыми сзади полями, выступающая над лбом в виде лодочки. Трудно было дамам устоять против такого щеголя, и трудно было представить себе, что человек может испытывать более сильную жажду жизни, так гореть и Нетерпением. Во дворе дома по Ломбардской улице он легко соскочил с седла и, чуть выбрасывая вперед правую ногу, плохо гнувшуюся после марсельского происшествия, взбежал на крыльцо и бросился в объятие банкира Толомеи. Дядюшка. Дорогой дядяшка. Вы видели моего сына? Ну как он? А Мари? Трудные у нее были роды или нет? Что она вам сказала, когда она меня ждет? Толомей молча протянул племяннику письмо Мари. Гучо прочитал его два раза, перечитал в третий раз. Дойдя до слов: "Знаете же, что мне отвратителен мой грех", И я не желаю больше видеть того, кто покрыл меня позором. Я намерена искупить бесчестие. Он воскликнул: "Это неправда! Это просто немыслимо! Не она это писала. Разве это не ее почерк?" спросил Толомей. "Её?" Банкир положил руку на плечо племянника. Я хотел предупредить тебя заранее, но не смог, произнес он. Письмо это я получил только позавчера, на следующий день после визита к Бувилю. Гучо, судорожно сжав зубы, ничего не слушал. Глаза его устремленные в одну точку горели. Потом он спросил у дяди, где находится монастырь. В предместье Сен-Марсель? туда!» — воскликнул он, гудчу, велел подать коня, которого еще не успели расседлать, пересек город, ничего не видя и смело позвонил у ворот монастыря Святой Клариссы. Там ему ответили, что какие-то два дворянина. Один из них с бородой, Увезли вчера девицу до де Квеса. И напрасно потрясал Гуччо посланием с папской печатью. Напрасно бушевал и скандалил, больше он от сестры привратницы ничего не добился. Где настоятельница? Мне необходимо видеть мать настоятельницу. По уставу мужчинам запрещается проникать